г. Август 1977 года. В августе 1977 года я вернулся в Чикаго, изучая материал для книги о нескольких поколениях тюремных надзирателей, смотрителей. Все исследование меня не покидало ощущение дожавью, потому что в детстве я часто прятался от школьных надзирателей в библиотеке. Я рано понял, что школьные надзиратели всегда искали прогульщиков в бильярдных, кинотеатрах, залах игровых автоматов и тому подобное, но никогда в публичной библиотеке. Ни один уличный пацан в здравом уме не стал бы ошиваться в таком месте со всеми этими книгами. Однако я никогда не утверждал, что я был в здравом уме, и меня ни разу не поймали прогуливающим. Окопавшись в маленьком отеле на Раш-стрит, я заказал в кафе ужин, открыл газету и увидел знакомое имя. Патрисия Коломбо. Оно стоит под фотографией красивой, печальной, темноволосой фигуристой женщины в брючном костюме, конвоируемой по коридору, прикованных к кому-то наручниками. Подпись гласит: Угрюмая Патрисия Коломбо выходит из здания уголовного суда округа Кук. После того, как в понедельник, 4 мая 1976 года, судья приговорил ее и её 39-летнего любовника-фармацевта к трем сотням лет тюремного заключения каждого за убийство ее семьи в Элкгроув. Я в полном недоумении уставился на женщину на фотографии. Осуждена за тройное убийство. Любовник на 20 лет старше это не они или я читал шестнадцать месяцев назад не тот ли это самый убитый горем ребенок на похоронах своей семьи с трудом переходящий от гроба к гробу я вспомнил как тогда мне подумалось тебе повезло что тебя там не было малышка теперь я в полном недоумении подумал похоже не так уж ей все таки повезло и судя по всему она там была Во всяком случае, так решили 12 присяжных. За ужином я прочитал и иллюстрированную фотографией статью. Патрисия Коломбо и ее любовник фармацевт Фрэнк Де Лука были приговорены к тюремному заключению сроком от 200 до 300 лет за сами убийства. Патрисия получила еще от 20 до 50 лет, а Де Лука от 10 до 50 лет за подстрекательство к совершению убийства. При вынесении приговора Патриция стояла, опустив глаза. Есть только одно, что я могу сказать, ответила она на заданный ей вопрос. И этого суду у меня не отнять. Мой отец, моя мать и мой младший брат знают, что ни той ночью, ни тем утром, никогда все это случилось нас в доме не было, и только это имеет значение. Де Лука выразился короче. Мы с Патришней виновны. Я буду настаивать на своих показаниях, потому что это правда. Внесение приговора проходило в душной зловещей атмосфере, поскольку из-за утренней грозы в здании суда отключилось электричество и не работал кондиционер. Скудный свет проникал сквозь окна на одной стене зала суда, но его было мало, поскольку небо хмурилось, а окна выходили на запад. Адвокат Патрисии утверждал, что в ходе судебного разбирательства допущено 71 ошибка. а Адвокат Де Делуки упомянул еще 48 других, негативно сказавшихся на его клиенте. Судебный процесс ознаменовался неприкрытыми сексуальными намеками, один из которых сделал полицейский, прокомментировав фото обнажённой Патрисии с ее немецкой овчаркой. Показания свидетелей также указывали на то, что осужденная пара пыталась убедить других совершить убийство, а Патрисия вступала в половую связь с лицами, представлявшимися наемными убийцами. В тот вечер, прежде чем отложить газету и пойти прогуляться после обеда по старинным улицам, я обратил внимание на показания Франко Де Луки о своем алиби. Он утверждал, что в тот день они с Патрисией поехали в Чикаго, в Вестсайд в район Дамен и Чикаго Авеню, где родилась Патриси. Также он заявил, что когда-то сам жил в Вестсайде по адресу Саут Олбуни Авеню 608. Обвинение попыталось связать эти показания с одной из машин убитой семьи Тандербердом, брошенным на Саут Уипл Стрит 140. Адреса впились в мою память как когти орла. Эти районы я знал как первые морщины у себя на лице. Между тем, местом, где родилась Патрисия Коломба и местом, где Фрэнк Де Лука жил в детстве, было 13 кварталов с востока на запад и 11 кварталов с севера на юг. Когда я рос, я жил в пяти различных домах в этом районе, размером 13 на 11 кварталов, и в разное время ходил в пять разных школ. Одной из них была начальная школа Брауна в шести кварталах от дома, где родилась Патрисия Коломба. Другой начальная школа Калхуна, в семи кварталах от того места, где жила семья Делуки, когда Фрэнк был мальчиком. Разумеется, по я знать не мог, когда она родилась, я уже вернулся с корейской войны. Но разница в возрасте между мной и Де Лукой составляла всего три года. Возможно, наши пути пересекались. Это меня заинтересовало. Той жаркой августовской ночью я пошел по Чикаго Авеню на запад. Когда я добрался до Эшланта Винью, я знал, что уже недалеко. В газете говорилось, что Патрисия Коломбо родилась на Вест Агайо Стрит 1803, в четырех кварталах от меня. Я прошел до Вуд Стрит, на полдороге взял в угловом киоске газету и вошел в ближайшую таверну. Хотя на дверной табличке было написано только для членов клуба, меня это не беспокоило. Я белый, а именно это и имелось в виду. Бармен был реинкарнацией погибшего восемь лет назад в авиакатастрофе Роки Марчано. Что у вас есть? Папст Блюрибен, бочковое. Я положил на стойку деньги. Прихлебывая пиво, я притворился, будто просматриваю газету, которую уже прочитал. В таверне было еще восемь человек. Все сидели возле барной стойки, из них три женщины славянской наружности, без макияжа из тех, кто может тягать тяжести наравне с любым мужчиной. Перед одним из мужчин, как и у меня лежала газета, и он иногда указывал на что-то в ней во время разговора. Я выпил кружку и заказал еще, а пока бармен наливал, сложил газету и положил ее на стойку с фотографией Патрисии Коломбо вверх. Когда бармен принес мне второе пиво, я указал на фото. Тут пишут, что эта девушка Колумба родилась здесь. Я этого не знал. Он кивнул. Да. Семья жила в паре кварталов отсюда. Переехали они восемь или девять лет назад. Я знал отца, которого она убила. Без дураков. Я прикинулся, что удивлен. О, да. Я знал его, его брата Марио, парней, с которыми они тусовались. Филокапона Джо Баталью». Гаса латине. Они лет десять-двенадцать тут жили. Знали ее?» — спросил я, коснувшись фотографии Патрисии. Не, не особо. Видел изредка в то время. Милая малышка, всегда одетая как подобает: ленты, кружева, всякая такая ерунда. Время от времени я видел ее со стариком на Ригли-филд. Этот парень был настоящий фанат Капс. Раньше он порой очень злился на судей. Помню однажды О семье Коломба, бармен, рассказывал, обслуживая клиентов в течение часа. И в какой-то момент ко мне с кружкой пива в руке подошла одна из тех женщин-славянок. "Чёрт, я помню Патти, как будто это было вчера", сказала она. "Раньше моя младшая с ней вместе играла". Она хрипло рассмеялась. Им приходилось играть вместе, они были единственными двумя маленькими девочками в квартале. Я взял ей пиво, и она продолжила говорить. Бармен постоянно возвращался с чем-то новеньким, и из их рассказа у меня сложилась хрестоматийная картинка уважаемого итало-американского семейства из рабочего класса с бейсбольным болельщиком-отцом и сидевшей дома и заботившейся о детях матерью. Одна девочка и один мальчик с разницей в возрасте в шесть лет. Семейство осуществившего в конце концов американскую мечту и переехавшего в свой дом в пригороде. А потом это, покачав головой, проговорила славянская женщина, которую звали Вера, кивнув в сторону газетного фото Патрисии. А потом это Я вышел из таверны и прошёл последние два квартала, желая взглянуть на дом 1803 по Вест-Агайо-стрит, где родилась Патрисия Коломбо. Двухквартирный, в этой части нижнего Вестсайда банальный, как вода из-под крана. Он стоял на углу, а через улицу в соседнем квартале находилась начальная школа Телкот, где училась Патрисия. В кондитерскую на углу она ходила тратить четвертаки, которые ей давал папа, когда она была хорошей девочкой. Она играла в этом квартале как любой другой городской ребенок. В классике на нарисованных мелом квадратах на тротуаре. в камушки на ступеньках парадных. Мама, можно? Я сам играл в эти игры, пока не пришла пора рингалевио, бак-бака и костяшек. Рингалевио. Вариант игры похожий на салочки или чай чай выручаей распространённые на улицах не самых благополучных районов американских городов, а «бак-бак» — это уличная игра, один из её вариантов, куча мала. Какое-то время я смотрел на это двухквартирное здание, и мысли вылетали точно пули из автомата. Её зачали в этом доме, когда её отец Фрэнк и её мать Мэри страстно обнимали друг друга. В этом доме она была младенцем, ползунком, дошкольницей, первоклассницей, маленькой девочкой, всегда отётой как подобает ленты, кружева. А потом это. Отец, мать, брат зверски убиты. Была ли она пресловутым дурным семенем? Или ее, как и многих других убийц, толкнуло на это непреодолимое отчаяние? Возможно, никто никогда не узнает такое убийство. Было уже поздно. Я вернулся на Чикаго Авеню и сел на крыльцо, дожидаясь 66-го автобуса, который отвезет меня обратно на Раш-стрит. Мне следовало думать о книге, над которой я работал, но я не мог выбросить из головы потрисею Коломбо. Как, думал я, эта симпатичная маленькая девочка с лентами и кружевами росла что потом зарезала свою семью. И как стало известно, что это она.